Глава 26 шестая. Алена. Семь месяцев спустя. Октябрь. «Алена, деда с бабой Валей приехали!» — закричала Аврора на весь дом, несясь в прихожую. Я от тяжести и неуклюжести своего живота медленно спускалась по лестнице со второго этажа, чтобы встретить дорогих гостей. Чем ближе подходила к прихожей, тем больше слышала восторженные крики Авроры. После долгих уговоров отец все таки согласился переехать в Москву. Он, уволился со своего завода, на котором проработал всю сознательную жизнь, сдал свою квартиру в аренду и приехал ко мне. «Привет, дочка! Как ты выросла!» — улыбнулся он мне и кивнул на живот. «И не говори!» — чмокнул я его в колючую щеку и забрала куртку. «Как вы доехали?» «Хорошо, быстро». «Алёночка, у вас очень большой и красивый дом!» — пропела Валентина Михайловна. «Мне кажется, или она помолодела за это время?» Мне нравилась эта женщина. Чем больше я ее узнавала, тем больше приходила от нее в восторг. Отцу однозначно повезло. У Валентины была непростая судьба. Она детдомовская девчонка, которой не хватало родительской любви и ласки. Зато у нее самой этих качеств было в переизбытке. Она так же, как и отец, проработала на заводе, живя в коммуналке и считая каждую копейку от зарплаты до зарплаты. С мужьями ей не везло. Один был тиран и деспот, который прикладывал к ней свои руки. Другой спился и покончил жизнь самоубийством. После двух выкидышей врачи поставили ей диагноз бесплодие. После того, как она отчаялась и смирилась со своей жизнью, она встретила отца во время воскресной службы в церкви. И это казалось мне очень удивительным. Отец ходил ставить свечи за упокой жены. Вот там они и познакомились. Небожественное ли это чудо для двух людей, которые уже отчаялись в своей жизни? «Спасибо. Я покажу вам вашу комнату. И пойдемте к столу. Повар наготовил всяких вкусностей», — подмигнула я гостям. «Повар?» — закашлялся отец. «Ага». Не успели мы уйти из прихожей, как дверь в дом резко открылась, и зашел Геннадий Иван. «Ну вот, я опоздал», — он перевел взгляд на меня. «Вы вовремя», — сказал я мужчине. «Знакомьтесь, это мой отец Михаил, а это Валентина». Они пожали друг другу руки, Мы с отцом и Валентиной пошли в комнату, а Геннадий Иванович с Авророй в столовую. — Ален, дом, конечно, у тебя, но загляденье, — сказал отец, осматривая каждый угол комнаты. — Это не мой, а Славин. — И не стыдно тебе такое говорить? — раздался голос мужа позади. — Извините за опоздание, на работе задержали. — Вечеслав, — он протянул руку отцу. — Михаил, — тот улыбнулся и обнял Славу по-семейному. Знакомство прошло хорошо. а я уже за пару дней до приезда отца начала волноваться, хорошо ли они друг друга примут. Но, как оказалось, мои любимые мужчины подружились с первой же встречи. Через несколько часов семейных посиделок отец и Геннадий Иванович уже собрались на совместную охоту. Скорее всего, за них это говорил самогон, который принес Геннадий Иванович. Мужчины отказались пить виски, который предложил Слава, и сказали, что настоящий напиток мужиков — это чистый самогон. Аврора и баба Валя, как называла ее девочка, быстро нашли общий язык. Женщина, как я и предполагала, всю свою любовь, которую накопила за долгое время, отдавала девочке. «Любимая, у тебя классный батя», — сказал муж, выходя из ванной. «Зря ты волновалась, что мы не подружимся». «Ты ему тоже понравился», — улыбнулась я муж. «А как там мой бандит?» — Слава приложил свою огромную ладонь к моему животу и погладил его. «И да, у нас будет мальчик». Когда Слава узнал, что у него будет сын, то очень обрадовался. Он уже накупил ему машинок и самолетов на пару лет вперед. Еще одно доказательство того, что мужчины в любом возрасте остаются детьми. Наверное, семья и дети — это самое лучшее, что может быть в жизни человека. С приобретением этого богатства я стала самой счастливой на всей планете. Ночью я встала от непонятного волнения, которое переполняло моё тело. Хотела перевернуться со спины на бок, чувствуя что-то неладное. Подняла одеяло и замерла. Слав! Слава!» потеребила я рукой мужа. «Что, милая?» — повернулся он ко мне лицом. «У меня воды отошли». «Хорошо». В спокойствии мужа я даже обрадовалась. Но он, видимо, не до конца понял, что и куда там отошло. «Что?» — вскочил с кровати мой мужчина, у которого в глазах было волнение и страх. «Что же делать?» «Нужно позвонить врачу и ехать в больницу». Живот начинало сводить небольшими спазмами, Хорошо, что я все заранее приготовила для поездки в роддом. Слава своей паникой перебудил весь дом. Даже прислуга прибежала из соседнего особняка. Меня разбирал смех, когда я наблюдала картину, как мой муж, немаленького телосложения, успешный бизнесмен, который щелкает все проблемы, как семечки, бегает в панике по дому, потому что его жена наконец-то рожает. Через час мы приехали в роддом, и здесь уже начала паниковать я. Я не знала, что роды — это что-то на грани невыносимой боли. Хорошо, что Слава был со мной, когда рождался наш богатырь. Он даже пуповину ему перерезал, отчего я еще больше загордилась своим мужем. «Смотри, Ален, у него твои глаза и нос!» — засмеялся Слава, держа небольшой сверток у себя в руках. Материнство наполнило мою жизнь еще большими заботами, которые приносили только радость. Сына назвали мы Гордеем. Уже через пару дней меня выписали из роддома, и нас с ребенком встречал весь дом. Все не могли надышаться над малышом. Каждый пытался его потрогать, погладить, поносить на руках. А этому маленькому проказнику нравилось такое внимание. Аврора отложила всех кукол и постоянно находилась рядом с братиком. Муж построил моему отцу дом недалеко от жилища Геннадия Ивановича. Там было создано большое хозяйство. Валентина уже начала ругать мужчин за то, что ей некуда девать мед. А мне, глядя на то, из-за чего ругается эта троица, хотелось смеяться до слез.